Два месяца спустя. Карям, ну ты что? Будто бы оправдывался крыс, прижатый блондином к стене в узком коридоре их корабля. Никто больше не знает, это твой последний наход. Никто. Ну, поверь мне. У десантника, что с тобой обшаривал тот отсек, случайно отказал фильтр воздуха в скафандре, и он задохнулся. Помощь к нему не успела, ведь этот идиот забрался в такие дебри куда так просто не попадешь, и что он, интересно, там забыл. И крыс невинно поднял свои мелкие круглые глазки ввысь, стараясь показать, что он тут ни при чем. Хотя блондину было достоверно известно, что именно этот мелкий слезняк направил десантника проверить тот злополучный отсек, якобы там была замечена какая-то биологическая активность». К тому же ведь именно он тогда и отговорил его Корябова от сопровождения десантника. Видите ли, ему понадобилась срочная помощь. Еще тогда все продумал, понял блондинистый. Остались только ты и я, протянул Крыс. Но ну, как ты понимаешь, если со мной случится несчастный случай, капитану и доку станет практически мгновенно. «Обо всем известно. Я надеюсь, нить моих рассуждений тебе ясна?» Уже напрямую спросил у корявого этот мелкий клерк, занимающийся их теневой бухгалтерией, счетами, а также сбытом трофеев и прочего, не слишком ценного барахла. Как крыс вообще смог пронюхать о том, что блондин утаил часть захваченного на корабле графов груза от капитана и дока? Он не знал! но то, что ему все известно, не вызывало никаких сомнений. «Да», — тихо пробурчал обозеленный уголовник и пират в одном лице, и спросил, «Так что ты хочешь?» И вопрос был уместен. Этот проныра не затеял бы весь этот разговор, если бы не хотел что-то получить от корявого. Вся просто», — не стал отнекиваться тот и выпалил, — Долю от продажи того, что ты там нарыл. «Чего — Чего? И холодная сталь обородажного клинка прижалась к шее крыса. — Чего ты сказал? — Мне нужна половина, даже не повел брови тот. — Ты все равно не сможешь сбыть товар в обход госпожи, а я смогу. У меня есть свои каналы. Корявый задумался. Крыс был прав во многом. У блондина не было своих покупателей на столь специфичный товар, и он даже примерно не знал, куда его можно толкнуть, чтобы получить приличную прибыль, а не дополнительную дырку в черепе. Он понимал, что с таким товаром легко засветиться и перед боссом, и хозяйкой, а уж рисковать пересекаться с доком. После тех, относительно недавних событий, он бы вообще поостерегся. И теперь этот чемодан лежал мертвым грузом в потайном месте, с каждым днем увеличивая вероятность быть пойманным с поличным. Когда он только нашел тот чемодан, он предполагал, что там могут находиться или деньги, или какие-то иные легко реализуемые ценности. Ну что можно еще перевозить в бронированном и заминированном чемоданчике? Но когда ему все-таки удалось разобраться с защитой, и открыть столь ценный, по его мнению, кейс, то он не нашел ничего для себя интересного, только дополнительные проблемы на свою голову. И вот сейчас с небольшой долей риска у него появилась возможность избавиться как от самого кейса, так и от его содержимого. Передача чемодана капитану или доку даже не обсуждалась, заворовство его сразу прибьют Ну, а тут хоть, конечно, доля риска присутствовала и достаточно большая, но была и вероятность прибыли. Правда, и крыс не знал, по что впутываться, а слететь с крючка ему уже не получится. Блондин, как только тот подкатил к нему со столь странным разговором, практически мгновенно стал протоколировать всю его их беседу. Он был уверен, что подобным образом поступил крыс, тот-то прожженный опытный делец. Но в этот раз попал именно он. Крыс не знал главного. Товар, найденный блондином, бесполезен и опасен, если попадет в руки к доку. Тот мгновенно сможет понять, что это и откуда оно появилось на корабле. «Ладно», — решил в нагляк сыграть корявый, — «только не пополам. Тебе сорок, мне шестьдесят. Если нет...» Можешь уже сейчас идти к капитану. Но он специально постарался указать, что направляет крыса к боссу, для того, чтобы потом можно было утянуть этого дельца с собой. Но, видимо, и сам мелкий Проныра не ожидал такого. Он явно рассчитывал на меньший процент и потому сразу же согласился. Потом эти двое быстро и под протокол составили совместный договор о сотрудничестве. И только потом, наконец, крыс... Осмелился спросить, а о чем же все-таки идет речь? — Я сразу догадался, что ты ничего не знаешь о содержимом кейса, — прямо ответил тому блондин. — Но почему ты тогда согласился? — Крысак и не понял, в чем же подвох. — Сейчас все поймешь. Идем покажу, — вместо ответа сказал тому корявый. И они направились на один из дальних складов как раз туда, где содержали рабов и животных на продажу. Там указал блондин на небольшую шахту. Этот участок складов не просматривается камерами безопасности. Здесь слепая зона для датчиков, поэтому я тут сделал небольшой схрон. «Да?» — удивился Крис. «А я не знал». И добавил. «Я думал, не просматривается только медотсек и каюты Большой Четверки». — Нет, — мотнул головой блондин. — Есть еще пара мест. — Понятно, — кивнул крыс и двинулся вслед за крадущимся блондином. А тот, завернув за ближайшую клетку, нырнул в крохотный технический закуток. — Это здесь, — произнес он и залез куда-то под самый потолок. Крыс не видел, что там делал блондин, но обратно тот вылез уже с небольшим кейсом в руках. Сев на какой-то небольшой выступ, он положил кейс на колени и, не став затягивать, быстро открыл его. — Хорошайсь! — выругался крыс. — Это не вова — Ва-ва! — усмехнувшись, поддержал того корявый. — Согласен, но ты еще самого главного не понял. И он вытащил ту единственную, не очень большую пластиковую коробочку, что хранилась в кейсе. К ней у меня нет никаких характеристик и инструкций. Ничего. Мы ее не сможем продать даже за пару кредитов. «На шанс!» Еще раз вырвался Крыс. «Теперь ты понял, почему Кейс до сих пор у меня и почему я согласился на сотрудничество с тобой. Мне и правда нужна помощь». Крыс сидел и молча смотрел в пол. «Я мало взял». Грустно пробурчал он под свой длинный и вытянутый нос. А потом неожиданно оживился. «Знаешь», — медленно произнес он, — «а у меня, кажется, есть одна идея». И посмотрел на блондина. «Излагай», — сразу сказал тот. У него самого давно уже никаких собственных идей, кроме как выкинуть этот кейс в утилизатор, не было. «Четверка завтра едет на торговые переговоры». По последнему делу, их не будет где-то три-пять часов. — Ну и что? — не понял, корявый. Крыс посмотрел на него, как на идиота. — Медотек все это время будет полностью в нашем распоряжении, — пояснил он. — Ну и к чему это нам? До блондина все еще не доходила суть великого плана мелкого проныры. — Медицинская капсула! — по слогам сказал Крыс. — Нужно установить кому-нибудь эту нейросеть, считать по ней все данные и параметры, чтобы извлечь ее, и все. Она будет полностью готова к продаже. И только тут до блондина стала доходить. — Предлагаешь установить нейросеть? — Да, — кивнул Крыс. — Ну, кому? — Установить-то ее, допустим, я знаю, как. Вернее, знаю, кто это может сделать для нас но при извлечении обычно сходят с ума. По крайней мере, мой знакомый, это не долг. Не сможет сработать так чисто. Можно безвозвратно повредить разум и мозги. Это обязательно обнаружат, особенно перед продажей, когда всех рабов будут проверять повторно. Проблема, согласился крыс и, почесав голову, посмотрел куда-то за спину корявому. Туда, где неожиданно раздался какой-то шорох. «Мне кажется, мы нашли решение нашей проблемы», проследив за взглядом крыса, сказал блондин. «Трудно повредить мозги тому, у кого и так их нет». Да и док закончил все эксперименты с ним пару недель назад, так что никто ничего не узнает. И блондин кивнул на небольшую клетку, стоящую в самом темном углу склада. Заросший грязный. Весь в каких-то лохмотьях, с яростно горящим бешенством взглядом, на них в ответ из самой ее глубины, словно с того света, посмотрел дикарь. Он будто понял, что речь идет именно о нем. Инсталляция завершена успешно. Обнаружено новое оборудование – нейросеть класса «Октагон-1» прототип. Оборудование активировано, производится настройка под текущего оператора, производится выявление базовых параметров, сканирование и расчет параметров завершены. Физический индекс 25, общее состояние 65% от оптимального. Запустить процедуру восстановления И приведение физического состояния в оптимальное. Психический индекс 30. Состояние стабильное. Интеллектуальный индекс 210. Точно состояние и стабильность работы не определены. Запустить процедуру повторного углубленного сканирования. Длительность сканирования 9 часов. Индекс ментальной активности А0. Показатель ошибочен. Результаты повторного сканирования ошибочны. Провести углубленное сканирование. Длительность сканирования от 10 до 17 часов. Для дальнейшего сканирования необходимо активация системы управления ментально-аналитическими модулями. Общий уровень параметров, минимально возможный пороговый лимит по инсталляции нейросети класса октагон 1. Инсталляция и настройка Нейросеть класса «Октагон-1» завершена успешно. Инициализация процесса сканирования доступных ресурсов. Сканирование завершено. Внутренние ресурсы доступны на 100%. Обнаружена база знаний нейросеть класса «Октагон». Инструкция. Обнаружено две неактивированные колонии костных и мышечных нанитов. Обнаружено. Система управления ментально-аналитическими модулями. Дополнительных интерактивных и встроенных устройств не обнаружено. Выполняю установка и инициализация базы знаний нейросеть класса «Октагон» инструкция. Время установки – 10 секунд. Выполняю активация и перевод в штатный режим работы колонии на нитов. Время активации – 2 часа. Время настройки опции оптимального функционирования – 40 минут. Выполняю. Активация системы управления ментомодулями. Система активирована. Запуск системы мониторинга активных менто-модулей. Опасность. Опасность. Риск уничтожения ментальной личностной целостности оператора превышает порог в 90%. Обнаружена рассинхронизация личностной поведенческой ментоструктуры – и активных поведенческих моделей. Зафиксированы три равноправные поведенческие модели. Определение доминирующей модели невозможно. Риск уничтожения родительской поведенческой модели с вероятностью 100%. Время уничтожения 5 до 7 часов. Перейти на резервный вариант восстановления. Резервная копия отсутствует. Прийти на альтернативный вариант восстановления – Вариант номер один. Отклонен. Причина. Выделить родительскую поведенческую модель невозможно. Вариант номер два. Принят. Принять меры пресечения для утери основополагающей поведенческой линии. Произвести слияние обнаруженных структур в единую ментальную поведенческую модель. Вероятность уничтожения родительской поведенческой модели 40%. Вариант считаться приемлемым. Приступить к его проведению. Длительность операции — 3 часа 12 минут. Три часа спустя. Корявый, ну скоро уже. Крыс последние несколько минут очень сильно нервничал. Он будто чувствовал всем своим подленьким и трусливым существом приближение огромных таких неприятностей. — Ну, как там? — каждые несколько минут на протяжении последнего часа спрашивал он. — Да так же, как и десять минут назад, — огрызнулся блондин. Он тоже сильно переживал, но бросить сейчас он уже ничего не мог. Слишком далеко они зашли с крысом. Для беспокойства и сильной озабоченности была очень веская причина. Разобраться с нейросетью оказалось не так легко, как они думали. Установить той дикарю они ее установили, а вот считать и отсканировать ее параметры оказалось не таким простым делом, как они предполагали. Вернее, будет сказать, это дело было очень сложным. А как все хорошо начиналось? Знакомый, он же должник Блондина, за пару тысяч кредитов расписал им подробную инструкцию по пользованию медицинским автоматическим комплексом по правильной инсталляции нейросети и ее извлечению. Тут оказалось все достаточно просто, благо в медицинском комплексе была даже такая специализированная программа. Но практически сразу Как только Корявый объяснил своему знакомому суть второй части их дела, то медик заявил, что он сам только примерно знает, как это сделать. Слишком тонкая настройка требовалась для проведения подобной операции, и поэтому только сейчас, вернее минут десять назад, они по его путанным инструкциям смогли запустить лишь начало сканирования. По предварительным расчетам оставалось еще где-то сорок минут. «Ждем», — сказал Блонедин, обращаясь к крысу, и подошел к двери, ведущей в коридор. Сам корявый даже не знал, что его дернуло выглянуть в коридор, но он остолбенел. «Быстро прячься!» — отбегая от входа, потянул он за собой мелкого хумана, укрываясь за каким-то громоздким оборудованием в углу помещения. «Что случилось?» Перепуганно просипел тот. — Док, вернулся! — тихо ответил дельцу блондин, через небольшую щель контролируя комнату. — Ну, не может быть! — провормотал крыс. — Они задержались с вылетом, они не могли вернуться сейчас! И он неверяще посмотрел на Корябова. — Так вот, пойди и скажи это ему! И блондин указал на вошедшего в помещение дока. Оба подельника притаились. А док, даже не замечая работающего аппарата, метался по своей комнате. Потом, подойдя к дальней стене, что-то проделал с нею. И внезапно блондин увидел небольшой, открывшийся сейф, из которого медик начал вытаскивать что-то и перекладывать к себе в чемодан. «Это он чего?» — удивленно спросил крыс. Корявый Искоса посмотрел на него, как на идиота, и ответил, а ты глаза-то разуй, он ноги делать собирается. И уже не таясь, вышел из своего укрытия. — Так, куда ты собрался? — спросил он, наставив на медика бластер, который всегда таскал с собой. Солежка уж была неспокойна у них команда. Док, даже особо и не обратив внимания на наставленное на него оружие, спокойно ответил, «Если ты не идиот, советую сделать то же самое. Тут на судне есть четыре спасательные шлюпки. Можешь воспользоваться любой из них. У вас еще есть несколько минут». «Да что происходит?» Вылез со своими вопросами крыс. «Местный медик». С сожалению, посмотрел на подельника-блондина. «Поторопитесь со своим решением, а то можете не успеть». И уже совершенно не обращая на них внимания, подошел к незаметному встроенному в стену шкафчику. Оттуда он извлек десантный скафандр необычного образца, подогнанный по его фигуре, и после того, как облачился в него, стал доставать и навешивать на себя различные, не очень понятные корявому детали. Единственными вещами, которые блондин безошибочно узнал, были боевой армейский бластер шестой серии, дорогая, между прочим, штука, и несколько обоим зарядов к нему. Все так плохо, поняв, что тут и не собираться отнекиваться, уточнил блондин. «Ну, а если разведывательный рейдерографов, севший нам на хвост, едва мы вылетели с торговой станции, не считается для тебя большой проблемой, то тогда нет», — усмехнувшись, ответил ему док. «Понятно», — резко кивнул в ответ Хуман и повернулся к дельцу. «Ты как хочешь, а я делаю ноги вместе с ним». И он указал в направлении собирающегося медика. Но как же наше дело?» И крыс глазами указал на медицинский бокс. «Жизнь дороже», — ответил тому блондин. «А если тебе нужно, то все твое». Как да ни странно, Дока тоже заинтересовал их разговор, и, подойдя к боксу, тот взглянул на индикационную панель. А потом, включив визор, резко начал что-то строчить на экранной клавиатуре идиоты кто у вас там бешено веркнул глазами и спросил он э, -э, -э, -э" протянул расстиавшийся крыс и быстро перевел все стрелки на блондина это была его идея мне не интереснона чья идея я спрашиваю, кто у вас там проорал док посмотрев на корявого дикарь мы хотели кое-что проверить он бы не пострадал и он отошел на пару шагов от разъяренного дока. — Странно, — протянул тот. — Не похоже на то, что я видел раньше. Что вы с ним сделали? Блондин замялся, но потом все-таки посмотрел на медика и ответил. — У меня была нейросеть. Мы установили ее этому животному и хотели собрать по ней данные, чтобы потом перепродать. — Так... Док вытащил какой-то прибор, после чего направил его на медицинский бокс, в котором находилось тело дикаря. — Нет, не от него. — Что у тебя еще было с этой нейросетью? — спросил он. — Ну, чемоданчик и кейс от самой нейросети. Быстро тащи их сюда, — скомандовал док. Блондин понял, что происходит что-то неладное, и потому, даже не задавая вопросов, метнулся в угол комнаты, где на тумбочке лежали названные предметы. «Вот», — подходя, он протянул доку сначала чемодан. «Нет», — сказал тот, — следующим был кейс. И как только корявый протянул его доку, прибор, который тот держал в руках, ожил. «А я-то все думал...» «Как эти ораласы, по всей видимости, это аграфы, нас нашли!» Глядя на выдающий какие-то непонятные трели прибор, произнес медик. «Нашел на корабле?» — спокойно спросил он у блондина. «Да?» — кивнул тот. «Ну, не идиот! Нужно было сразу идти ко мне!» Больше сказать медику было нечего. Корявый лишь наклонил свою голову. Он понял, что этот кейс служил маяком для преследующего их судна. «Ладно», — махнул рукой Док, — «сделанного не изменишь, вытаскивайте его и уходим отсюда». Хотя... и Док задумался. «Этот варвар нам уже ни к чему». Он наклонился над медицинской капсулой, поколдовал с ней и сказал, «Пять минут особой роли не играют, а мне любопытно, что же они так упорно хотят вернуть» и он сел на одной из кресел. «Нейросеть будет извлечена через пять минут», отрапортовал и скин медицинского отсека. Подождем, пробормотал док и стал наблюдать за мельтешением каких-то показателей на визоре бокса. Через пару минут он удивленно посмотрел на визор и произнес «Что-то не так», после чего подошел к начавшему открываться боксу. Пышка, боль, свет и долбящая мысль в голове — опасность, опасность. Но кроме всего этого в сознании есть еще одна мысль — я вернулся, я жив, я, я серый.